Основы менеджмента. Вы увидели красивую девушку на вечеринке, подходите к ней и говорите: "В постели я чемпион". Это прямой маркетинг. Вы на вечеринке, в скучхе ваших друзей. Один из ваших приятелей подходит к девушке и говорит: "Он в постели чемпион". Это реклама. На вечеринке вы подходите к красивой девушке и берёте у неё номер телефона. На следующий день звоните ей и говорите: Я в постели чемпион. Это телефонный маркетинг. Вы на вечеринке, подтягиваете галстук, подходите к ней, подаёте ей бокал с выпивкой, открываете для неё двери, поднимаете её сумочку, если она роняет её. Предлагаете прокатиться с ветерком, а после говорите: "Кстати, я в постели чемпион". Это пиар. Вы увидели красивую девушку на вечеринке. Она подходит к вам и говорит: Я слышал, ты в поселе чемпион. Это узнаваемый бренд.